Правильное решение одобрила Белла. Однако после ее ухода Даша завозилась со стиральной машиной, потом поставила курицу в духовку, потом решила погладить белье и протереть пол на кухне. Так что к участковому Ивану Васильевичу пошла только после пяти. Дверь его кабинета была заперта, и тетка-уборщица крикнула, что участковый сегодня был с утра, а вот завтра, пожалуйста, приходите вечером с пяти до восьми. В этот вечер муж позвонил около девяти, сказал, что у него на работе запарка, и чтобы Даша не ждала его раньше одиннадцати, а ложилась без него. «Врет», — подумала она, повесив трубку. «Врет однозначно». Она подивилась своему спокойствию и не задавала больше сама себе недоуменных вопросов, с чего она взяла, что муж врет. Просто знала и все. Никакая у него на работе не запарка, а где он шляется до одиннадцати, Даша предпочла не думать. Она решила разобрать Миськин шкафчик с игрушками и не досчитала с многих кассет с мультфильмами. Митька расстроится. Этот эпизод еще больше укрепил ее решение идти завтра к участковому и убедить его принять меры. Муж и правда пришел пораньше, в четверть двенадцатого. Даша читала в постели, когда он открыл дверь своим ключом. Это тоже было новое. Раньше Игорь всегда звонил. Ему было приятно, когда она летела со всех ног ему открывать. И снова Даша не удивилась и не расстроилась. Своим недавно проявившимся шестым чувством она поняла, что муж боится расспросов и старается поменьше с ней общаться. Куда уж меньше. «Ужин на столе!» — крикнула Даша в прихожую и не услышала вразумительного ответа. Она полежала еще немного, потом надела халат и пошла на кухню. Игорь ужинал, торопливо, как голодный человек, и одновременно говорил с кем-то по мобильному телефону вернее говорил его собеседник, а игорь слушал и вставлял в разговор междометие увидев дашу муж грубо прервал разговор все все кончили эту тему и бросил мобильник на стол ты собираешься замки менять спросила даша живем фактически с одной дверью купи сама рассеянно ответил игорь подешевле там что нибудь денег сейчас нет а когда будут спросила была даша Но, заметив его сердитый взгляд, этот вопрос решила пока не затрагивать, хотя тех денег, что дал ей муж в первый день после кражи, едва ли хватит на приличный замок. Игорь смотрел в тарелку, и Даша, налив ему чаю, снова ушла в спальню. Ей показалось, что она явственно слышит его облегченный вздох. Она погасила свет и легла, собираясь заснуть. Игорь появился через некоторое время, разделся и лег рядом. Укладываясь, он ненароком коснулся ее плеча, И Даша замерла в ужасе. Неужели он собирается заняться сексом? В их нынешней ситуации это было абсолютно невозможно, ибо делать вид, что ничего не произошло, можно где угодно, но только не в постели. Даша почувствовала, что если муж только прикоснется к ней, она потеряет над собой контроль, закричит и устроит истерику. Но нет, он не собирался. Лежа в постели без сна, Даша думала, что нужно что-то делать, что так больше жить нельзя, Необходимо собраться с духом и поговорить с Игорем серьезно. Но как это сделать, если он явно не хочет с ней общаться? Что же случилось? Неужели так повлияла на их отношения дурацкая кража? Даша хотела подумать насчет кражи, но в присутствии мужа у нее это плохо получалось. Завтра утром она как следует обдумает свой разговор с участковым Иваном Васильевичем. Наутро Даша с позаранку быстренько смоталась в ближайший хозяйственный магазин за замком и по рекомендации Беллы Леонидовны наняла не старого, не пьющего пенсионера из соседнего подъезда, который иногда подряжался на мелкие хозяйственные работы и брал недорого. Дядечка быстро и аккуратно вставил замок, починил еще дверь и проложил щели утеплителем. После его ухода Даша полюбовалась на замок и вспомнила, что вчера забыла заплатить за квартиру, да и хлеба бы неплохо купить свежего. Летом выходить из дому одно удовольствие. Не нужно надевать на себя кучу теплых вещей, просто сунула ноги в легкие тапочки и побежала, что Даша и сделала. Когда она шла обратно, лифт, как обычно, не работал. Даша поднималась по лестнице и на ступеньках между третьим и четвертым этажами увидела двух мальчишек, которые курили и разговаривали. Разговор их на четверть состоял из односложных междометий и невразумительного мычания, а на три четверти из отборного мата». Даша хотела пройти мимо них, как мимо пустого места, но вдруг увидела на одном из мальчишек кроссовки. Это были ее собственные кроссовки, украденные из квартиры третьего дня. Она не могла ошибиться. Кроме того, что это были очень хорошие, необычные кроссовки, которые муж весной привез ей из Финляндии. не рыночная дешевка. Этому малолетнему дебилу такие нипочем не купят. А еще Даша месяц назад порвала один шнурок и вместо белых купила светло-серые шнурки. Так что ошибиться она никак не могла. Это были именно ее кроссовки».